Мудрые слова бабушки понравились Уин, правда, она не знала почему. И все же они успокоили ее. И это чувство было с ней все те несколько недель, когда лили непрерывные, дожди нельзя было посеять зерно. А то, что уже было в земле, дождь полностью вымыл, и теперь нужно было пересевать. Вот видишь, придиралась Кейтлин, — Нам в Гарнаке нужен мужчина. — Ты думаешь, он сможет остановить дождь? — подшучивала над ней Уин. — Не будь глупой! Если ты, Кейтлин, захотела помочь, я бы предложила тебе помолиться, чтобы хорошая погода продержалась до тех пор, пока зерно не проросло и окрепло, и посевы могли выдержать ливень. Кейтлин бросила на сестру едкий взгляд. — Я лучше помолюсь, чтобы скорее приехал Рис из Сант-Брайда, парировала она. — А может быть, нам помолиться, чтобы он не нашел более подходящей невесты? — дурачилась Дилис. Или чтобы он сломал себе шею, прежде чем начнет надоедать сестре? — хитро добавил Дьюи, а Уин от души рассмеялась. «Ты, глупый маленький гаденыш, неужели ты не понимаешь всей выгоды от брака Риза с нашей старшей сестрой?» — зло сказала Кейтлин. «Я понимаю, какую выгоду ты хочешь извлечь для себя», — ответил Дьюи. «Но если Риз женится на Уин, это вовсе не значит, что он поможет тебе или дилис Пусть Уин поступает как хочет. Я не буду ее принуждать к браку, и тебе, Кейтлин, не позволю делать этого. А если она влюбится в него? Тогда она получит мое благословение, — ответил мальчик. Мне бы хотелось, чтобы мои сестры были счастливы в замужестве. — Я буду счастлива только с богатым и могущественным мужем, — сказала ему Кейтлин. Ты это повторяешь уже не в первый раз, сестра, ответил Дьюи. Не буду говорить слишком высокопартно, Кейтлин, но мне кажется, что в мужчине важны не его имя, положение или богатство. Да и в женщине, добавила Уин. Какие же вы оба дураки! воскликнула Кейтлин. Мужчина ищет в женщине многое. Больше. Золото, чтобы набить сундуки, больше власти для своей семьи, сыновей. Золота у нас мало, а власти говорить не приходится. Зато у нас есть красота. А наша мамочка умела прекрасно разводить скот, что также ценится. А теперь соедини все это с браком сестры, с самым могущественным лордом на побережье. Ее голубые глаза сверкнули. Кали от удовольствия при мысли, что ей не мешали говорить. Дьюи покачал головой, хотя он и был очень молод, но понимал Кейтлин лучше, чем она предполагала или чем ей хотелось, и еще он знал, что никогда не любил ее. Ему жалко было человека, которого она в конце концов поймает в своей сети и женит на себе. У Кейтлин Каменное сердце, если оно вообще у нее есть. Она думала только о себе и была равнодушна ко всем остальным. — Мужчину надо любить, Кейтли, — сказал Дьюй, хотя понимал, что она не способна никого любить, возможно, даже себя. — Повторяю тебе, маленький братец, ты дурак, — последовал грубый. Ответ. Мужчин не волнует, любит ли их женщин. Власть, золото. Вот истинные цели. Ты убедишься сам, когда вырастешь, и перестанешь верить сказкам, которые так любят рассказывать бабушка и наша старшая сестра. Я женюсь только по любви, Кейтлин, спокойно ответил мальчик. Какой прок от богатого приданного в доме в котором поселился раздор между мужем и женой. Каких детей вырастят эти бедные души? Золото не может утешить больное сердце. Прежде чем Кейтлин возразила брату, Уин подняла руку. — Вы не сможете прийти к единому мнению, поэтому я приказываю вам прекратить вашу детскую перебранку. Когда к нам, наконец, явится рис из Санбрайда? Мы со всей почтительностью выслушаем его, что бы он нам ни сообщил. Сестры кивнули в знак согласия, хотя на уме у каждой было свое. Кейтлин считала, что когда Рис сделает предложение ее сестре, она уговорит ее принять его, таким образом обеспечит прекрасное будущее себе и дилис Она с самодовольной улыбкой посмотрела на всех. Дьюи, сощурив глаза, с отвращением смотрел на Кейтлин. Она напоминала злобную кошку, выслеживающую беззащитную мышь. Она не будет поступать по-своему, если он против, а он не одобряет ее поведение. Его права как хозяина Гарнака будут защищены. Он, возможно, и молод, но понимает, что если сейчас не начнет оказывать свое влияние, то позже ему с трудом удастся заставить окружающих воспринимать его всерьез. Он не проявит никакой слабости ради будущего счастья Уин. Только ради тебя, дорогая сестра, сказал Дьюи Уин, нежно коснувшись ее щеки своей маленькой рукой. Кейтлин нахмурилась. От нее не ускользнули ни значение его жеста, ни его слова, но она сдержалась. В конце концов, ее слова кажутся решающими в этом доме. Погода улучшилась, и вскоре поля вновь зазеленели всходами. Уин и Дьюи ежедневно объезжали поместье. Они были привычны для крестьян и рабов Гарнака, молодой хозяин на своем упитанным сером в яблоках пони, и его сестра на кроткой черной кобыле. Хотя мальчик в роли хозяина пугал их, но люди гарноко доверяли Леди Уин и надеялись, что все будет хорошо. В течение многих лет до внезапной смерти старого хозяина Леди Уин каждый день сопровождала его в поездках по поместью. Даже когда она была еще ребенком, они знали, что в ней есть что-то особенное. Когда же она выросла, оказалось, что чутье их не обмануло. Уин умела врачевать, но незнание лекарств, микстур, трав, припарок отличало ее, а благотворное прикосновение ее рук — редкий дар, которым Бог награждал немногих. Поэтому они доверяли сестре своего юного хозяина. Весна выдалась... Славная! Скот жирел на лугах, покрытых после обильных дождей сочной травой. Среди молодняка не было потерь, болезни и хищники обошли его стороной. Спрос на сыр был небывалый, и не только из-за своего качества, а еще благодаря тому, что они делали лишь определенное количество, которое, в свою очередь, повышало цены на сыр, наполняя сундуки гарнака золотом. Объезжая как-то утром вместе с братом поместье, Уин подумала про себя, что судьба милостива к ним. А Кейтлин больше не жалуется, что нам в Гарнаке нужен мужчина, заметил Дьюи. Позволив ей купить вдоволь материи и немного драгоценностей у торговца, ты, кажется, несколько смирила ее раздражительность. Он засмеялся. Новые покупки просто отвлекли ее. Мудро заметила Уин. Она воспринимает все, что ей позволяют купить, как должное. Юй громко расхохотался. Потом лицо его стало серьезным. — Мы ничего больше не слышим о Ризе и Сан-Брайда, сестра. Но если он сказал, что придет, значит, так оно и будет. Я не сомневаюсь в этом. Что ты собираешься делать, если он на самом деле попросит твоей руки? Я откажу ему Тьюи. Я ведь уже тебе говорила, что не оставлю гарнок, пока ты не вырастешь и не женишься. Наши родители, упокой бог их души, одобрили бы мое решение. Мы как можно скорее выдадим замуж Кейтлин и дилис хотя сама по себе Дилис безвредная и простая душа. Кейтлин, однако, нужен муж. Она потеряла покой и поэтому сеет раздор в нашем доме. Она переменится, когда у нее будет собственный дом. — Ей придется не по душе то, что ты ее так хорошо знаешь, — заметил он. — В таком случае мы ей просто ничего не скажем, — мой маленький братец. С улыбкой ответила Вин. Но у тебя инстинкт такой же острый, как у меня, верно? — Думаю, что ты станешь очень земной женщиной, сестра. — сказал мальчик, — но вдруг что-то отвлекло его внимание, и он закричал, доставая рогатку. — Взгляни! Это тот самый черный бродяга, который ворует зерно! Найдя в сумке камень, он быстро вложил его в рогатку и выстрелил, не обращая внимания на крики Уин. Нет, Дьюи, это мой ворон! Не убивай его! Обычно очень меткий Дьюи в этот раз промахнулся или... Возможно, ворон был более проворным. С негодующим криком птица пролетела мимо над ними, сердито ругаясь. Уин засмеялась. Не надо даже знать языка воронов, чтобы понять, что он сильно бронит тебя, маленький братец. — Госпожа, госпожа! — раздался голос со склона холма, и вскоре к ним подскакал Эйнион, домашний раб. Это был крупный мужчина, такой высокий, что его ноги почти касались земли, когда он сидел на лошади. Широкоплечий, с мускулистыми руками и ногами, с головой заросшей львиной гривой рыжих волос, падающих на плечи, он являл собой впечатляющее и устрашающее зрелище. Но он сильно хромал, из-за чего и попал в плен. Его схватили после битвы с ирландцами и продали в рабство. Оуэну ап Люилину сказали, что он из Норвегии, далекой северной страны. Хотя походка Эйниона из-за хромоты была неуклюжей, он обладал невероятной силой. Оуэн ап Люилин сразу же полюбил его и инстинктивно доверял ему. Сняв с него ошейник раба, хотя и не отпустив к родной семье, Оуэн поручил, Эйниону охранять детей. В то время в доме была только малышка Уин. «Меня послала к вам леди Кейтлин», — сообщил Эйню. «Лорд из Сан-Брайда неподалеку и просит разрешения остановиться в Гарнаке». «Наша сестрица, несомненно, передала с гонцом разрешение», — проворчал раздраженный Дьюи. Эйнион усмехнулся. «Да, хозяин». — сказал он, а потом добавил. — Она даже не дала бы гонцу утолить жажду. Так ей не терпелось. Если бы не вступилась бабушка... — Как жаль, что мы не можем обручить Кейтлин с Ризом, — пробормотал мальчик. Она бы прекрасно подошла ему. — Дьюи, — Уин засмеялась, — ты опозоришь нас своими дурными манерами, мой юный лорд Гарнока. Риза из Сан-Брайда надо встретиться со всей учтивостью, несмотря на то, что я откажу ему. А если ты его полюбишь? спросил мальчик. Мне не нужно замужество, которое угрожает тебе, тихо проговорила Уинт. Я не пойду на это ради мужской любви. Дюри. Потому что любовь, в которой пылко клянуться, может угасать, пока не потухнет совсем. Нет, мой дорогой, любовь никогда не повлияет ни на одно мое серьезное решение.